Глава 11. Я не был у Морли несколько месяцев. Мы не ссорились, просто не было необходимости и не хотелось, будто корова щипать травку, которой почуют в его ресторане. Я пришел в 9. Заведение было закрыто. Ресторан Морли работает с 11 вечера до 6 утра и обслуживает всех мазохистов, готовых питаться одними овощами что только здесь не бывает. Даже некоторые из моих лучших друзей мне тоже волей-неволей иногда приходится. Итак, 9 часов. Закрыто. Я подошел к черному ходу и постучал условным стуком, то есть калашматил в дверь и вопил, пока подручный Морли Клин с пятифутовым куском свинцовой трубы в руках не изъявил желания сделать из меня яичницу. Я по Клин. Еще бы. Стал бы ты так горячиться из-за вегетарианской жрачки. И носа не кажешь, пока чего не понадобится. Я плачу за услуги. Он фыркнул. Он не доверял мне. Считал, что я использую Морли, поскольку и он нередко втягивает меня в разные опасные предприятия, не спрашивая моего согласия. Звонкой монетой, Клин. И Морли не приходится даже задницу от кресла отрывать. У него всегда есть мальчик на побегушках. Клин помрачнел. Он как раз был одним из этих мальчиков. Но дверь не захлопнул. «Проходи!» Он посторонился, запер дверь и провел меня через кухню, где повара резали капусту, к бару. В баре он сунул мне кружку яблочного сока, буркнул. «Жди!» И пошел наверх. Зала была голой, тихой и унылой. Здесь нечасто собирается много народу. Морли Дотс — безжалостный негодяй, кровопийца и шантажист. Как и те, кто на него работает. Он паразит, использующий в своих грязных целях самые темные стороны человеческой натуры. В этом ему нет равных. Разве кое-кто из парней Чодо Контагью? В общем, Морли Дотс — квинтэссенция всего, что я ненавижу. Когда-то я и сам был таким, но, твердо решив исправиться, отделался от подобных субъектов. Но Морли я люблю. Ничего не поделаешь. Любовь зла. Клин вернулся и печально провозгласил. Он помешался на здоровье. Подумаешь, новость. Да, он из кожи вон лезет, лишь бы обратить еще кого-нибудь. Морли. Единственный в своем роде убийца-вегетарианец. Он ужасно переживает, что его ближние губят свое здоровье, поедая мясо, не дожидаясь, пока он самолично перережет им глотки. Сдается мне, логика у него хромает. Впрочем, я могу ошибаться. Он выдумал что-нибудь новенькое. Последний раз, когда я его видел, он зарекся играть в азартные игры и пытался отказаться от женщин. Но без них он и дня не протянет. Да, с этим покончено. Напомни ему. Сейчас у нас на повестке дня режим. Рано ложиться, рано вставать. Он уже на ногах. Оделся, поел и делает зарядку. Нет, только подумай. Год назад в это время суток, я не мог его вытащить из постели даже под страхом смерти. Ну уж. Разве ты не веришь в чудеса? Стоило посулить ему солидный куш и... Он зовет тебя наверх. Налить еще? Давай. Все равно ничего покрепче у вас не дождешься. Клин подмигнул. Морли так и не удалось обратить его и наполнил мою кружку. Я захватил ее и поднялся в кабинет Морли, представлявший собой надстройку над основным помещением ресторана. Я, можно сказать, ближайший друг Морли, но во внутренней покое мне путь заказан. Я чересчур коротко подстрижен, не крашу губки и не подвожу глазки». Дотс приседал, как заведенный. «У меня от одного этого зрелища заболел живот». «Для своего возраста ты в неплохой форме», — похвалил я. «Черт его разберет, может, это врожденное? В жилах Морли течет кровь эльфов» а они долго сохраняются. «Ты, видно, снова взялся за работу», заговорил он без малейшего напряжения, не переставая приседать. «Да, зарядка и мне не помешала бы. В моем возрасте стоит распуститься, восстановить форму уже нелегко». «С чего ты взял?» «Без дела ты сюда не заходишь». «Неправда. С мая я приходил почти каждый день». «Раньше, до нашего разрыва». «Ты проворонил настоящую жемчужину, Гарретт!» Морли перевернулся и начал отжиматься. Темная кровь эльфов в нем почти незаметна. Он выглядел просто невысоким, стройным темноволосым мужчиной в отличной форме. Морли легок на ногу. Вокруг него всегда атмосфера риска и приключений, но без угрозы. Поэтому женщины находят его неотразимым. «Наверное, ты прав. Мне порой недостает ее. Славная малышка». «И прихорошенькая. А с Тинни никак. Встречаетесь?» «Моя подружка Тинни Тейт — рыженькая, темпераментная девица. У нас с ней весьма бурные и непредсказуемые отношения. Встречаемся. Если ей не взбредет в голову наказать меня, лишив своего общества...» Хорошо, что ты не проболтался ей о Мае. За все время нашего знакомства других разумных поступков за тобой не числится. Морли быстренько отжался положенный 50 раз и вскочил. Он даже не вспотел. Мне ужасно захотелось пнуть его в зад. Ничего не поделаешь? Зависть? Страшная штука. Ты слышал о генерале Стэнтнере? Командовал морской пехотой? Именно. И что же? Парень, что работает у него, мой бывший сержант, потребовал вернуть старый должок. Он хочет, чтобы я кое-что сделал для старика. Ты делаешь что-то просто так? Ради самой работы? Все-таки ты редкий экземпляр, Гаррет. Знаю. Я как собака пальцем не шевельну, если не голоден. Короче, я-то работаю всегда, и работа у меня навалом. Старик умирает. Сержант думает, что его пытаются убить. Медленно, чтобы было похоже на изнуряющий недуг. Его в самом деле убивают? Не знаю. Он болен уже давно. Ты представляешь, как это можно сделать? Какого он цвета? Цвета? Ну да. Есть яды, которые действуют постепенно, накапливаясь. Распознать их можно по цвету лица больного. Он болезненно желтый. Волосы выпадают клоками. Кожа точно прозрачная. Морли наморщил лоб. Ни синего, ни серого. Желтый, как помадка. Он покачал головой. Ничего не могу сказать. Он еще страдает припадками. Бешенство? Сердечное или что-то в этом роде? Ни на что не похоже. Если бы увидеть его... Да. Но вряд ли это можно устроить. Они там все с приветом, не выносят чужаков. Я бегло описал ему обитателей дома Стентнера. Похоже на психушку, вроде того. Все они, кроме Кухарки и Дженнифер, лет по тридцать прослужили в морской пехоте, главным образом в Кантарде. Морли усмехнулся. От комментариев воздержусь. Молодец. Избегайте соблазнов, и мир станет чуточку лучше. Еще одно. Старик воображает, что я занят поисками вора. Кто-то крадет его серебро и военные трофеи. Я протянул список, Морли начал читать. Я заплачу дополнительно тому, кто возьмется разведать, не проходят ли некоторые из этих вещей по обычным каналам. Плоскомордому нужна работа. Плоскомордый Тарп, наш общий приятель, что-то среднее между Морли и мной. Он совестливый дотца и чистолюбивый меня, но огромный, как дом, и кажется недоумком. Тарпа трудно принимать всерьез, ему редко достается хорошая работа. Ладно, я заплачу по обычным расценкам. Плюс, если найдет что-нибудь из списка. Плюс, если опишет вора. Деньги при тебе? Намек понят. Я выплатил ему аванс. Мы с плоскомордым благодарим тебя, сказал Морли. Конечно, хочется сделать одолжение старому товарищу, но за даром это чертовски скучно. Особенно если старик просто помирает своим ходом. Что-то там происходит. Меня пытались замочить. Я вкратце рассказал ему. Вот бы посмотреть на физиономию того парня. А он вдарил топором, а ты зазвенел, как колокол, — заржал Морли. Однако тебе повезло. Надо полагать. В чем же по-твоему суть дела? Не знаю. Деньги? Больше там ничего нет. У старика примерно 5 миллионов. Сын его умер. Жена умерла 20 лет тому назад. Его дочь Дженнифер получает половину. А другая половина переходит к его приятелям, морским пехотинцам. Три года назад было 17 наследников. С тех пор двое умерли предположительно естественной смертью. Одного забодал бешеный бык, а четверо пропали. Посчитать нетрудно, доля оставшихся в живых почти удвоилась. Морли уселся, положил ноги на стол и поковырял зубочисткой в жемчужно-белых зубах. Я не мешал ему думать. «Да, в этом муравейнике может подняться довольно паршивая возня». Такова уж человеческая природа. Я не любитель держать пари, но тут можно смело ставить на жадность. Кому-то не хватает его доли. Такова уж человеческая природа. Никто не пройдет мимо таких денег. Ни ты, ни я, ни даже святой. Думаю, ты копаешь в правильном направлении. Беда в том, что мне никак не удается увязать все вместе. Если я найду вора, кстати, зачем воровать, когда тебя ожидает огромное наследство? Не станет ни на йоту ясней, кто убивает генерала. Для того, кто сокращает число наследников, это смысла не имеет. Ему, наоборот, надо, чтобы старик протянул подольше. Что будет, если дочка сыграет в ящик раньше его? Проклятие! Это же очень важно! А мне и в голову не приходило. Если все перейдет к служакам, ей надо держать ухо востро. Странно. По их поведению не заподозришь, что они знают о происходящем. Похоже, они настроились жить себе, поживать тихо, мирно. Они и не думают следить друг за другом. А я, пробыв там всего день, сразу заметил, что дело нечисто. — Вы, сыщики, дальше своего носа не видите. — Ты о чем? ведь они все старые товарищи. Кому-то одному взбрело на ум разбогатеть, перерезав остальных. Но кто же заподозрит своего старого кореша? Представь только, через что они прошли вместе». Он прав. У меня тоже такое в голове бы не уместилось. Нельзя вдруг перестать доверять старому товарищу, с которым провел бок о бок много лет. Невозможно вообразить, что он так изменился. В конце концов, может, так оно и есть. Трое умерли естественной смертью, а четверым надоели заведенные в доме порядки, и они ушли, наплевав на деньги. А земля плоская и стоит на трех китах. Ты пессимист. Я реалист. Ты разой глаза. На днях 36-летний мужик зарезал отца с матерью за то, что они не дали ему денег на бутылку. Такова жизнь, Гарретт. «Люди хуже самых жутких чудищ из ночных кошмаров», — он усмехнулся. «Тебе еще повезло. Никакой мистики, ни вампиров, ни оборотней, ни ведьм, ни колдунов, ни встающих из могил мертвецов. Всякая дрянь не путается под ногами». Я фыркнул. «Такие штуки встречаются не на каждом шагу, но они тоже часть жизни, и рано или поздно приходится с ними сталкиваться». Лично меня чертовщина интересовала мало. Впрочем, мне еще не довелось иметь с ней дело. Кажется, я видел привидение. Чего? Привидение. Я все время вижу женщину, которую никто не впускал в дом. Никто больше ее не видит. Если они не морочат меня. но, скорее всего, морочат. Или тебе мерещится? Роскошная блондинка, верно? «Блондинка. Не дурна. Ты просто грезишь наяву. Ну, со временем узнаем. Меня еще кое-что тревожит. Но пока не могу выразить словами, что именно. Пустяки, наверное. Пустяки? Лучше мне вернуться туда. У тебя есть с собой что-нибудь эдакое? Неприятно думать, что ты в окружении убийц и не вооружен ничем, кроме зубов и ногтей. Есть пара штучек. Всегда у тебя что-нибудь припасено? хмыкнул Морли. Смотри, не поворачивайся никому спиной. Не буду. Я уже закрывал дверь, когда Морли окликнул меня. А дочка, какая она из себя? Двадцать с небольшим, красотка, но не из разговорчивых. Испорченная девчонка надо полагать. Он задумчиво поглядел на меня, передернул плечами, встал из-за стола, опустился на пол и снова принялся за отжимание. Я хлопнул дверью. Тяжело смотреть, как человек сам себя мучает.